доручившись в этих определениях твердой почвой, царевна Софья Алексеевна решительно двинулась далее. 29 мая стрельцы объявили Государевой Думе новую свою волю, чтоб правительство по болезненному состоянию старшего царя и по малолетству второго было вручено их сестре Софье Алексеевне. Исполняя эту волю, Цари и царевны, патриарха бояре обратились к царевне Софье с молением о принятии на себя правления царством. Долго отказывалась царевна, долго не соглашалась на общее желание. И только после продолжительных общих настойчивых просьб согласилась наконец взять на себя управление государственными делами. Для совершения уже утверждения и постоянной крепости новая правительница повелела во всех указах имя свое писать с именами государей, ограничиваясь титулом великой государыни, благоверной царевны и великой княжны Софьи Алексеевны.